У студентов такой огромный, нерастраченный резерв душевных сил, духовной энергии, которую надо, непременно надо использовать. Да и только ли у студентов? Узнав о беде, люди приходят на выручку. Старая эта традиция сильна и поныне. Читаешь газеты, там отдали кровь, там бросились в воду, в полымя. А рабочий почин – когда бригадир крепкой бригады бросает налаженное дело и идет туда, где нужнее. Разве это не участливость людская? Но, будем откровенны, рядом с отзывчивостью живет глухота, рядом с добротой сухость, рядом с желанием помочь душевной лености. Эти дурные свойства, увы, нарастают, накапливаются, как запасы отвратительной энергии, энергии отрицательного значения. Вот сын Забыл свою мать. Помогать поможет, шлет исправно четвертные к праздникам, а писем не пишет. Вот дочь. Ведет себя как законченная эгоистка. Все лучшее себе, и хоть родители не возражают, рады ублажить любимые чады любым способом не вызвать возмущения это не может. Соседи не здороваются с соседями. Незнакомы даже, это уж норма, обычай к печали нашей, добытой, рожденной на наших глазах, нашим же собственным благополучием, у каждого отдельная квартира, И есть немало примеров из милицейской хроники, когда сосед не открывает дверь, если стало худо незнакомому ему соседу. Словно бы на глазах, то тут, то там возникают между людьми невидимые перегородки, И стыдно, и страшно становится от мысли, что у новой этой энергии, как у всякой энергии, есть сила, есть власть, которой доброта и отзывчивость часто не в силах ответить. Ведь они доброта и отзывчивость, а не злоба и эгоизм. Недобрые слова и неправедные поступки разрушительны и громогласны. Тогда как любовь и сердечность тихи и молчаливы. Кстати, малыши, оказавшиеся в детских домах, их число не убывает, а причины, по которой они оказываются там, из одного процента все сто при живых родителях, результат все той же разрушающей отрицательной энергии зла и эгоизма. Но я не о зле хочу поразмышлять, а о добре, о том, как по природе своей некрикливое, а скорее тихое, молчаливое качество должно бы найти новый ход в нашем человечном обществе. И о том, почему мы столь мало, а главное, бессистемно печемся о его нравственном самоутверждении во всех проявлениях человеческого общежития. Итак, красивые Интеллектуальные, враз посерьезневшие лица благополучных студентов в зимнем лагере под Костромой. Они стояли передо мной и спрашивали, что можно, что нужно сделать для детских домов там, куда они вернутся. И столько в их вопросах было напора, столько искренней готовности тотчас, не дожидаясь возвращения приняться за дело, что я лишь печалился. Ах, жаль, нет у меня для них фронта работ. Комсомол дал фронт работ и тем студентам, и многим другим. Действуют педагогические отряды. Укрепилась всесоюзная неделя, творческая молодежь, воспитанником детских домов. Перед девятнадцатым съездом комсомола по всей стране прокатилось хорошее дело под названием «Добрые книги» детскому дому. Собрали больше миллиона книг. В студенческом строительном движении появилось совершенно новое. Отряды безвозмездного труда, заработанные своими руками, ребята передают детским домам, чтобы укрепить их бюджеты, чтобы купить подарки к дню рождения. Московские писатели придумали и уже издали первый том сборника «Подарок», где собрана хорошая литература и весь тираж, которого комсомол закупил для детских домов. Теперь такой сборник будет ежегодным. Глядишь через пятилетку, собрание лучших сочинений окажется в руках у тех, кому книги пока что достаются несправедливо трудно. Перечисленная мною внешняя сторона хорошего дела.